Глава вторая. Черный лепесток Когда Штефан только сбежал из приюта, маленького двухэтажного домика в маленьком двухэтажном городе, он совершенно не умел ходить по улицам. Может, умел в детстве, но память о первых десяти годах жизни была рыхлой, как подтаявший снег. Сверкала красиво, но рассыпалась, стоило притронуться. Штефан помнил, как метался по Кельгефурту, уворачиваясь от паровых экипажей и наступая прохожим на ноги. Ему все время казалось, что огромные кирпичные здания в центре города вот-вот обрушатся ему на голову, Сейчас он понимал, как ему тогда повезло, что он решил бежать в соседний благополучный и сытый Кайзерстад, где на него только огрызались. В Марлисе или на Альбионе могли и выстрелить. Но это было давно. Теперь Штефан не просто запоминал улицы любого города, где приходилось жить. Он искал закономерности, особенности расположения домов. Это помогало ориентироваться даже в незнакомых частях города. Солоухайм был закручен спиралью от центра. Если смотреть с дирижабля, было видно, что спираль щерится на пребывающих черными пиками крыш, и дома лепятся почти вплотную. Но между четкими черными линиями было множество подворотен, пожарных лестниц, сквозных подъездов и ходов, позволяющих не плутать в лабиринтах дворов. Их Штефан и старался держаться. С улицы раздавались крики, выстрелы и частое шипение электрических разрядов. Мимо то и дело пробегали люди с синими нашивками на рукавах или в синих же, кое-как намотанных шарфах. Он только провожал их удивленным взглядом. Суллаухаем был серым городом с черными крышами. Серые стены, серые окна... И много серого снега, который то растекался в водянистую грязь, то застывал ледяной коркой, по которой скользили любые ботинки. На фоне серого яркие синие пятна становились идеальными мишенями. «Идем!» — вдруг схватила его за руку какая-то женщина в длинном синем пальто. «Идем! Все уже там! Чего ты ждешь?» Она потянула его от черного провала перехода на беспощадный мутный зимний свет. Прямо у них над головой разбилось окно, и Штефан отшатнулся под козырек ближайшего крыльца. Женщина его так и не отпустила. Глаза у нее были дурные, и казалось, что она не слышит и не видит, что происходит вокруг. «Подожди, мне надо забрать Вито!» проникновенно ответил он, пытаясь забрать руку. «Кого? Идем скорее!» «Вито!» терпеливо повторил Штефан, будто для женщины это имя хоть что-то значило. «Нельзя без Вито на площадь!» «Никак нельзя!» Уверенный голос подействовал. Женщина разжала пальцы, отвернулась и, кажется, тут же забыла о существовании Штефана. Он зло сплюнул в сырой снег и поспешил скрыться в черном тоннеле перехода. За спиной раздался грохот и крик. Кажется, из окна выбросили что-то тяжелое. Уже в конце перехода он запнулся о что-то мягкое и упал, едва успев выставить руки. Снег зло оцарапал ладони, а что-то мягкое оказалось еще и чем-то мокрым. Штефан не стал разглядывать, а чей труп споткнулся, только выругался, когда вышел на свет и обнаружил, что пальто пересекает широкая черная полоса. Теперь запах Гарри существовал не только в воображении Штефана. Он намертво вплелся в ледяную сырость и усиливался с каждым шагом. Голоса становились все отчетливее, Когда пришлось идти мимо рынка, низко пригнув голову и стараясь стать как можно незаметнее, он разглядел, как десяток молодых людей избивают ногами лежащих ничком жандармов, а толпа рабочих вокруг что-то одобрительно скандирует. Но приглядевшись, понял, что ошибся. Это жандармы вбивали в снежное крошево сброшенные мундиры. Проскользнуть в следующий двор не удалось. Он был перегорожен наспех собранной баррикадой, угрюмо ощерившийся дулами винтовок и повисшими синими знаменами. Под разбитым экипажем в основании баррикады Штефан разглядел труп. Белая жандармская лошадь, шерсть в бурых пятнах, голову изуродовала выстрелом дроби. «Инсталляция!» — уважительно протянул он, поднимая повыше воротник. Он шел вдоль стен, часто поднимая глаза, чтобы следить за окнами. «Следующий переход...» Узкий и почти незаметный за фонарным столбом уже чернел впереди, когда Штефан увидел мертвого санитара. Ему наверняка еще не исполнилось и двадцати. Мальчишка лежал, раскинув руки, весь обсыпанный поблескивающим розовым, как клубничный сорбет, снегом. Смотрел застывшими забитыми снегом глазами на нависающие черные крыши. — Пусть следующий сон о тебе получше будет, приятель. пробормотал Штефан, торопливо творя над мертвецом знак спящего, а потом наклонился, перевернул его на спину и стянул с него широкую форменную куртку. Штефан был не суеверен. Да, прошлому владельцу не помогла медицинская неприкосновенность, но это не значило, что не поможет ему. Для артистов, конечно, тоже существовала закрепленная различными конвенциями защита, Но Штефан справедливо полагал, что если бегать по улицам загримированным и в сценическом костюме, в него выстрелят еще быстрее. «Чтоб тебе Вита тоже приснится, только кривым и с импотенцией», – прошипел он, выглядывая из-за угла. Он и не подозревал, что в Соло Ухаем столько людей. Они наполняли улицы, высовывались из окон и размахивали флагами на крышах. то тут, то там мелькали черные мундиры и раздавались выстрелы, далекие хлопки и близкий, пахнущий порохом грохот. Штефан заметил, что на него смотрит с крыши какой-то мужчина с винтовкой. Решив не проверять, чем привлек его внимание, Штефан нырнул в подворотню и замер. У стены, спиной к нему, на коленях, заложив руки за голову, стоял светловолосый парень в студенческом сюртуке под поясанным обрывком синего знамени. Жандарм в сером мундире приставил револьвер к его затылку. Штефан успел удивиться. Ему казалось, они стоят так бесконечно долго, замерев в тянущемся мгновении. Между аппалетов жандарма по спине тянулась форменная вышивка в виде левиафана. На нее-то Штефан и смотрел, завороженный игрой неверного зимнего света на серебристых нитях. Потом он успел подумать, что надо убираться. потому что жандарму нужно лишь нажать на спусковой крючок, а потом он обязательно обернется и, может быть, выстрелит и в него. Но сбежать Штефан не успел. Выстрел раздался раньше. Странный выстрел, ударивший от дачи в запястье. Пару секунд он с недоумением разглядывал револьвер, который держал в руке, а потом поднял глаза. Чешуя левиафана потускнела, залитая кровью, Жандарм лежал на снегу лицом вниз, а студент, по-прежнему стоявший на коленях, деловито обшаривал его карманы. «Спасибо!» — салютовал он свободной рукой, второй вытаскивая из-за пазухи жандарма револьвер и срывая с мундира аксельбант. «Как вас... Чтоб меня, Штефан!» Он с трудом заставил себя сосредоточиться на лице парня. «Кажется, это кто-то из тех, кому помогал Томас... Бен...» Бенджамин Берк! Точно! Бен Берг! Да какое это имело значение? Они прожили в Марлиссе больше двух месяцев. Штефан каждый день смотрел на проклятых змей на мундирах жандармов, каждый день носил с собой револьвер. Почему же именно сейчас? Может, дело в том, что именно сейчас Левиафан собирался кого-то сожрать? Буду должен, Штефан! Улыбнулся Бен. «Ленгеливе!» Спустя секунду его уже не было, скрылся в переходе. Штефан растерянно посмотрел ему вслед, а потом мотнул головой, стряхивая оцепенение, и последовал за ним. Площадь он видел издалека. На виселице перед Родгаузом не осталось свободных петель. Штефан разглядел государственные мундиры казненных. Судя по тому, что шитье блестело медью, а не золотом, до высших чинов повстанцы еще не добрались. несколько раз его хватали за полы пальто раненые, но ему приходилось вырываться и бежать дальше. он все равно понятия не имел что делать даже колыбельных по уходящим не знал. Недалеко от взорванной башни радгауза он заметил мальчика лет двенадцати. он сидел привалившись к стене и зачерпывал дрожащими руками мокрый снег, чтобы оттереть заливающую глаза кровь На лбу виднелась глубокая царапина. Наверняка ранило при взрыве. Госпиталь находился рядом с Радгаузом, и Штефан видел его высокий кованный забор. Можно было попробовать обойти площадь, но это заняло бы слишком много времени. К тому же во дворах все чаще встречались солдаты, которые не знали, что у него есть знак спящего. «И еще мальчик». «Ну-ка идем, приятель», — сказал Штефан, подхватывая его под локоть. «Не пойду». Оскалился мальчик, попытавшись вырваться. «Пустите!» «Я санитар», — соврал он. «В госпиталь тебя отведу. Не дергайся. Навоевался уже». «Я...» — протянул мальчик, немного расслабившись. «Я...» — Штефан быстро оглядел толпу перед Родгаузом. Здание раскинуло искалеченные взрывом кремовые крылья, словно пытаясь обнять людей на площади. Одновременно кольнуло раздражение от опасности, которой приходилось подвергаться из-за упрямства Вито, и легкое чувство стыда. Скорее всего, ребенка никто спасать не будет. «Расступись!» — рявкнул Штефан, проталкиваясь сквозь толпу. «Разойдитесь, дорогу!» Мальчик к его удивлению шел сам, только часто спотыкался. Люди еще не вошли в раж и пропускали санитара с ребенком. Кто-то из женщин даже жалостливо охал. Штефану было не до того. Позади раздавались выстрелы, слаженные и ритмичные. Так полят не озверевшие, отударившие в голову свободы повстанцы, и ему совсем не хотелось встречаться с теми, кто умеет так стрелять. Он пытался найти в толпе темные кудри и желтый шарф «Вито», но попадались другие цвета – синие, серые, красные. Перекошенные рты, мрачные, злые лица, прищуренные глаза и оружие. Повсюду оружие, винтовки, ружья, Какие-то обломки и обрезки металла. Один раз даже мелькнули грабли. Штефан начинал звереть. Он ненавидел ходить в толпе, тыкаясь носом людям в плечи. А сейчас тыкаться в плечи злым и вооруженным людям хотелось еще меньше. К тому же они загораживали госпиталь, и он никак не мог разглядеть, что там происходит. Мальчишка спотыкался все чаще, и Штефану очень хотелось его бросить, но тогда протиснуться к госпиталю точно бы не вышло. К тому же протестовали остатки совести. «Дорогу пропустите!» — рычал он, продираясь туда, где виднелся просвет и черная ограда госпиталя. А потом завылась сирена, и на город опустилась тьма. Сначала Штефан думал, что потерял сознание, потом, что ослеп, но когда раздался первый выстрел, и короткая вспышка осветила лицо стоящего на крыше солдата с закрытым черной маской лицом, Штефан понял, что все гораздо хуже. Мальчик выпустил его руку, и еще мгновение Штефан мог удержать его, но в следующую секунду раздался дружный вздох, и толпа пришла в движение. Его толкнули вперед, и он проехался щекой по чьему-то колючему шерстяному пальто, Сзади раздалась еще одна очередь выстрелов. Дома окружали площадь полукругом. Судя по звуку, стреляли от домов из крыши Ратгауза. От мысли о том, что случилось бы, не уберись он от Ратгауза, Штефана затошнило. Людей перед госпиталем было меньше, но они постепенно прибывали. «Когда толпа сметет забор, что они станут делать дальше? Укрываться с кашляющими кровью пациентами?» Сверху раздался мирный шум винтов. Штефан знал, что так шумит опускающийся дирижабль. «Люди не посмеются, Хезер», — подумал он, пытаясь урвать глоток теплого, пропахшего потом и снегом воздуха в напирающей толпе. «Сейчас вообще не останется никаких людей». Он по-прежнему ничего не видел. Площадь укрывала неестественная, непроницаемая чернота. Только чувствовал, руки... Ставшие неожиданно грузными и жесткими тела, пальто и куртки, то проскальзывающие мимо, то шершаво вжимающиеся в кожу, слышал хриплое, панически учащающееся дыхание, а еще запахи пота, парфюма, пороха и гари, едкой, ядовитой гари, валящей из вздыбленного механизма под хрупкой палубой. Люди не могли бестолково метаться, было попросту некуда. И они почти организованно, почти послушно шли вперед, подгоняемые выстрелами с крыш. Они кричали, иногда кто-то падал. Штефан узнавал об этом, наступая на что-то мягкое и стонущее, лишающее равновесия. Все, о чем он думал в эти моменты, если упадет, наступят и на него. В полном хаосе звуков и текстур чувствовалась организованная обреченность движения. Бежать было некуда, Может, если бы люди развернулись и бросились под пули, большинство бы выжили, укрылись во дворах, растеклись по городу и поблагодарили бы спящего за хороший сон. Может, если бы это произошло завтра или через пару дней, люди бы так и поступили. Достаточно озверев, ощутив достаточно свободы, кто-то обязательно нашел бы в себе силы расстаться ради нее с жизнью и повести за собой остальных». Но это случилось сегодня, когда люди, воодушевленные взрывами и песнями, впервые вышли на улицы. Как жаль, что Томас так и не раскрыл ему секрет фокуса с исчезновением. Шорох винтов над головой становился все отчетливее. Еще немного, и маленький патрульный дирижабль опустится достаточно низко, чтобы люди в гондоле могли начать стрелять. Интересно, кто помогал дирижаблю спуститься? Это была правильная мысль, но сосредоточиться на ней он не успел. Штефана с размаха приложили лицом о ледяные прутья ограды. Он не почувствовал боли. Только холод, не заглушенный истерическим стуком шестеренок в голове. Люди напирали, и ему под ребра уперся кованный лепесток. Если бы не толстое пальто и куртка, кто-то оттолкнул его, и толпа... скованные движения плеч, недовольно переступающие ботинки, сомкнулось, отделив его от ограды. В плечо ударила жесткая подошва, люди начали перелезать забор. Носок сапога, на этот раз узкого, злого, ударил по носу. По лицу хлестнул мокрый подол. Сверху раздался вибрирующий тонкий крик и отчетливый влажный хруст. Кто-то сорвался в темноте и напоролся на пики. Следом послышалось несколько глухих ударов, брань, а затем снова крики. Штефан решил, что кто-то сорвался с забора и упал назад, на людей. Возможно, на штыки или на чтоб их грабли. Люди замерли, давка усиливалась, но на забор больше никто не лез. Пока. Штефан сделал шаг назад и начал раздеваться. Сделать это в нарастающей давке было нелегко. Рукава путались, а пуговицы постоянно выскальзывали из пальцев. «Проклятые пуговицы! Кто придумал эту дрянь?» «И пришиты накрепко не оторвать!» Скинув куртку, пальто и пиджак, он с трудом выпутался из свитера, а потом, позволив толпе снова прижать себя к забору, начал медленно сползать вниз. Там, под забором, не было фундамента. Был зазор, пролезть в который мог только весьма субтильный человек — Хезер бы точно смогла, если бы ее раньше не затоптали, как того ослепшего мальчишку. Первый удар пришелся под ребра. Если сейчас люди все-таки бросятся перелезать забор, и он просядет, ему конец. Сдирая кожу, он медленно изо всех сил, стараясь не делать губительных резких движений, двигался туда, в восхитительную снежную пустоту двора перед госпиталем. За первым ударом последовал второй, третий, а потом кто-то тяжелый в ботинках с ребристой подошвой наступил на его плечо, намертво пригвоздив к истоптанной грязи. «Ты!» — выдохнул Штефан, наконец сдернувшись, потом еще и еще уже не обращая внимания на кровь, растекающуюся по исцарапанной груди и густую нарастающую боль в местах ударов. Так и должно было быть. Люди помогали ему пролезть под проклятым забором, просто пытаясь освободить лишний волосок пустого пространства. Только очень уж злой получалась их помощь. Все заняло не больше 30 секунд, хотя Штефану и казалось, что прошло не меньше часа. Новая очередь выстрелов с крыш и дирижабля раздалась как раз, когда он выскользнул на ту сторону и, загребая исцарапанными ладонями снег, откатился от щели. И люди все-таки полезли на забор. Воздух из терпкого и прелого внезапно сделался морозным и колючим. Штефан бросился от забора, слепо вытянув перед собой руку. С облегчением почувствовал, как ладонь разом оцарапали сотни иголок. Двор перед госпиталем был усажен елями. Считалось, что они делают воздух целебным. Штефану всегда было плевать, но теперь он искренне ненавидел тех, кому пришла в голову светлая мысль посадить именно эти деревья. Он еще больше и задрал руки, пока выламывал ветку. Зато теперь он мог бежать, нащупывая дорогу, и не бояться во что-нибудь врезаться. В дворе постепенно появлялись люди. Сзади доносились глухие удары, стоны и все ближе звучавшие выстрелы, освещающие редкими вспышками повисший над толпой дирижабль. Почти секунду Штефан всерьез рассматривал дурную мысль залезть на елку и сидеть там, пока тьма не рассеется. Но он почти тут же отмел эту идею и бросился к госпиталю. Нужно было только обижать это длинное стромодное здание, не упасть в декоративный пруд, не врезаться ни в одну из елей и статуй, которыми был украшен двор, не сломать ногу, перепрыгивая бордюры дорожек и клумбы. Штефан бежал, нащупывая путь скользкой от крови палкой и изредка уворачиваясь от проносящихся мимо людей. Споткнулся о небольшой заборчик, упал лицом в клумбу, успел порадоваться, что там нет цветов, зато был снег, все такой же недружелюбный и шершавый. «Когда найду Вито, если найду Вито, когда я чтоб его обязательно найду, мелкого паршивца», — думал он, чувствуя, как очередной прыжок выбивает воздух из легких. Что он будет делать, Штефан пока не решил, но палку хотелось сохранить. Она присутствовала в большинстве злых, раздраженных фантазий, которые нужны были только для того, чтобы направить на кого-то всю пребывающую злость. Он бежал и дышал совсем бестолково, то ртом, то носом, инстинктивно впуская в легкие как можно больше воздуха, любой, любой ценой. В газетах писали, что изоляция госпиталя не требуется, но врачи и утешительницы в госпитале носят золотистые птичьи маски, потому что воздух ядовит. Внезапно все стало опасным. Изменивший утренний свет, воздух, припорошенные снегом ели и невидимые пошлые статуи в виде полуголых женщин, томно таращивших в темноту мраморные глаза. И люди, еще вчера бывшие рабочими, лавочниками, а может и зрителями его представлений, вдруг превратились в безымянную, обезумевшую опасность, вырывающуюся из темноты. «Чтоб тебя, Вито! Чтоб тебя, Вито! И туда тоже!» Палка, видимо, проскользнула сквозь прутья, потому что в ограду он опять врезался, взвыв от боли. Упал лицом в снег и пролежал так целых несколько секунд, слушая приближающиеся шаги тех, кто тоже решил попытаться выскочить с другой стороны и чувствуя, как раскаленный свинец, прилипший к коже от удара, постепенно застывает». А потом он услышал чьи-то тяжелые шаги, пыхтение и частый скрип забора. Какой-то мужчина тоже успел обижать госпиталь и теперь молча перелезал ограду. Штефан не шевелился, слушал. Вот шуршит его куртка где-то наверху. Мужчина осторожно ощупывает пики, а потом грузно спрыгивает и бежит туда, в непроницаемую черноту. Только снег скрипит под ботинками. Штефан уже дернулся к забору, когда раздался выстрел. Звездочка зажглась в темноте. Большая и злая звездочка пороховой вспышки. Но солдат не попал. Мужчина продолжал бежать. Второй выстрел донесся с другой стороны. Третий, четвертый. И, наконец, раздался протяжный стон и звук падения. Умирать было обидно. Вот... Так, в дрянной колдовской темноте, со сломанным носом, лежа на снегу в одной рубашке, в чужой стране, из-за чужой глупости. Страха не было, и почти не осталось холода и боли, только едкая досада. Он еще раз растёр лицо снегом, крупные прохладные капли затекали под воротник, мокрая рубашка липла к груди. «Знаешь, а я раньше плохо спал». неожиданно для себя обратился к непроницаемой темноте Штефан. Дрянь всякая снилась постоянно. Просыпался злой, засыпал долго. Сходил к врачу. Он посоветовал поменьше мяса на ночь жрать и капли прописал. С тех пор, если что и снится, то яблони, бабы. У богов такого нет? Капелек, а? Взрыв раздался словно в ответ на его мысли. Сначала хлопок... Мгновение тишины, а потом предсмертный крик умирающего здания. Скрежет металла, частый сыпучий грохот разметавшихся камней. И тьма спала. Штефан увидел серое небо над головой и медленно опускающийся неестественный мирный снег. Такие пушистые снежинки. Вместе с тьмой спало оцепенение. Он вскочил, огляделся. Вокруг десятки замерших, растерянных людей, успевших перелезть в забор. Там, на другом конце, у Радгауза толпа, растекающаяся по истоптанному снегу кровь и мертвецы, под забором на соборе и за ним тоже, солдаты с ружьями, стоящие почти вплотную к людям. А над толпой, Штефан, впервые за весь сегодняшний кроваво-снежный, безумный день. Почувствовал настоящий ужас. Такого он не испытывал, наверное, с тех пор, как пришел в себя на корабле. Тогда над палубой тоже завис маленький дирижабль, вылетевший из Кайзерстатского порта. Золотистая надежда в голубом небе. Этот был похож на тот, что прилетел тогда за Штефаном. Старый, дешевый патрульный дирижабль, по которому растекались черно-красные пятна, оставляющие за собой задымленную серую пустоту и хрупкие треугольники шпангоутов. «А если бы продолжали водородом наполнять? Или гелием? Или чем они там наполняют? Да какая разница, спящий? Что же тебе никак не спится спокойно?» ошеломленно думал Штефан, глядя, как стремительно сгорает дирижабль. «Маленькая золотистая надежда», Над толпой, которую казалось Родгаус, уже не обнимал, зажимал в тиски, как кружат над головами почему-то молчащих людей черные хлопья горящей обивки, как сминается хрупкий каркас, теряет форму, и лепестком опускается, опускается, укрывает. И, наконец, Штефан услышал первый захлебывающийся крик».